на Кавказ, в Крым, к Джетману, куда угодно. Я всем рад сделать этот ценный подарок. Болтлив, вспыльчив, невнимателен, все свойства для конспирации малоподходящие. Скажите ему, ради бога, чтобы он был осторожнее. Ведь если за ним слежка, то она ведёт её и на нас. Может быть, уже навёл. У вас есть основание так думать? оснований пока нет. Притом что же это наконец такое, Алексей Михайлович? со злобой спросил Федосьев. Что он за ерунду несёт о новой войне с Германией, о новом фронте чуть ли не на Урале? Ведь это курный смех. Какая теперь война с Германией? Какой фронт, какой Урал? Ведь он это не союзникам рассказывает. Надоела мне эта болтовня о верности до гроба маленькой Бельгии. Не могу вам сказать, как надоело. 4 года люди говорят одно и то же, одними и теми же словами. Меня от этих слов тоска берёт, как бывало в глухой провинции, когда зарядит дождь. Мы условлились с вами о высокой политике, пока не говорить, сухо сказал Браун. Там видно будет. Но ведь этойкой высокой политикой можно погубить всё дело. Кому теперь охота воевать с Германией? Так ставьте вопрос шире. Кому теперь вообще охота воевать, с кем бы это ни было и за что бы это ни было? Очень, может быть, всё это второй крестовый поход. Вы помните, как кончился второй крестовый поход? Понятия не имею. Ничем, вероятно, как и другие. Хуже. Уцелевшие крестоносцы приняли ислам. Вот, насчёт на себя я спокоен. Я тоже. Как у вас идёт работа? Хорошо? За мной дело не станет. За другими может стать, сказал зевая Федосьев. Устал я. Где же наш нитроглицерин, покажите. Сейчас начинаю реакцию. Хотите взглянуть? Да, любопытно бы. Меня столько раз пытались взорвать динамитом. С вашей стороны просто долг вежливости ответить тем же. Они точно осуждены были говорить друг с другом в ироническом тоне, хоть тон этот порядком надоел обоим. Раз навсегда взятая привычка была теперь сильнее их воли. Браун перелил жидкости в воронку с краном, укреплённую над сосудом, и добавил льда в катку. Ну вот, видите, это очень просто, сказал он. Здесь у меня смесь азотной и серной кислоты. При взаимодействии с глицерином образуется нитроглицерин. Реакция сопровождается разогреванием смеси, и приходится постоянно охлаждать сосуд. В градусах при 30 Уже начинают появляться красные поры. А если температура поднимется выше, то взрыв почти неизбежен. Ну вот я приступаю. Он повернул кран воронки и пустил тоненькую слабую струю, перемешивая стеклянной палочкой жидкость в сосуде. Федосов с любопытством молча следил за операцией. Образовавшийся нитроглицерин отделяют в воронке, говорил Браун, то закрывая, то открывая кран и всё время перемешивая жидкость. Затем промывают и сушат. В чистом виде он довольно устойчив и безопасен. Вот только голова болит от его паров. Что же вы делаете? Ну теперь немного привык. Помогает очень крепкий кофе. А, это по моей части, я любитель Помните, каким кофе я вас угощал? Помню, прекрасный был кофе. Он подлил жидкости в воронку, вынул опущенный в смесь длинный термометр и снова повернул кран. Если бы охлаждение и перемешивание можно было регулировать, опасность очень уменьшилась бы. А сейчас есть опасность маленькая. Может лучше вас не развлекать разговорами? Нет, сделайте одолжение. Я слежу за реакцией внимательно. На недостаток самообладания вы не можете пожаловаться.